Глава 129. -е. Погромщик. Он утратил контроль. У Клена ёло сердце, и он едва сдержался. Хотя Дэн Смит и старая Нил без устали повторяли об этой напасти и вреде, который она может принести, Клен столкнулся с ней в первый раз. На него накатил страх, недоумение, ужас, печаль, целый водоворот эмоций. Среди всех дел Каждый год примерно четверть случаев приходится на утративших контроль посторонних, и среди этой четверти много наших товарищей. Колену вспомнились слова Дена, которые позволили ему сдержаться. Старый Нил, переживший уже множество таких инцидентов, принялся задавать вопросы. Где погромщик? Что требуется от нас? Колен даже описал от такого напора. Ему казалось, что изворотливый Старый Нил, одной ногой в отставке, найдёт причину, чтобы отказаться или выжать денег за свою помощь. Клейн никак не ожидал, что Старанил без раздумий кинет с на помощь, даже не принимая в расчёт различия между ночными ястребами и уполномоченными карателями. Галедина поведение Старанила Клейн кое-что понял. Неважно, были ли они ночными ястребами, уполномоченными карателями или механизмом коллективного разума, их целью было не дать сверхъестественному причинить вред невинным и поддерживать мир и порядок в Тенгонии. Если по той стороне столкнуться с чрезвычайной ситуацией, то чувство долго заставит их даже не колебаться прийти на помощь. Савельи не разглагольствовал. Пойдёмте со мной. Он даже не объяснял, почему по той стороне утратил контроль или где находится, а просто развернулся и пошёл к выходу. Бывший капитану полномочных карателей был алкоголиком, но весьма неожиданно для себя Крыно осознал, что не может угнаться за нём. И чтобы не отстать, пришлось перейти на бег. Он развернулся к старому Нилу только для того, чтобы увидеть, как престарелый жрец Стайн припустил следом. Второй отце даже не обрачил внимания на шlamлённые взгляды охраны на входе. Один в накинутой в попхах потёртой плоской офицерской форме, второй в классической мантии, а третий в чёрной штормовке. Они пронеслись через бильярдную и ворвались в общий зал. Посетители удивлённо уставились на новое зрелище, даже забыв о криксынных боях. Басвейн, куда он так бежит? Кто-то просрочил платёж? Но вскоре вернулись обратно к боям. Люди вновь подбадривали собак, сбрасывая весь накопившийся за день стресс. Тем не менее, у самых внимательных появилось дурное предчувствие. Колин сторонилы Свен пересекли дорогу, и вошли в доки. На борту Свен замедлил шаг и указал на грузовое судно не так далеко от них. Двое карателей окружили корабль, чтобы не дать погромщику уйти в тусак. Помогите обесдружите его, а остальное оставьте мне. Старый Нил жадно хватал ртом воздух. Отлично, но дайте мне минутку. Фух. Одну минутку и я восстановлюсь. Свинки в нулу ничего не сказал, он рванулся вперёд и ринулся в бой. Услышав шум и грохот на палубе, старый Нил оглянулся на занервничающего Клейна. Он вытащил из потайного кармана серебряную пластинку размером с ладошку младенца. Я затем передал её Клейно. Сонный шарм. Активация по фразе на гермесе: "Вечная ночь". После того, как произнесёшь заклинание, влей немного энергии и через 3 секунды кинь в цель. Хорошо. Клейно вытянула руку, чтобы взять шарм и одновременно ощутила в воздухе вление. Шарм с обоих сторон покрывали письмена на гермесе, загадочные символы, числа путей и свойства заклинания. Ему не нужно было активировать духовное зрение, чтобы понять, что шарм пропитан мощной, но спокойной энергией. Старый Нил выплыл и достал второй такой же шарм, а на ходу к трапу он даже пошутил. Не нервничай, расслабься. И подумай о чем-то другом. Например, я дал желтый тебе шарм, и если используешь его, тебе придётся сделать мне новый. Конечно, я подожду до следующего месяца, когда можно будет получить положенные нам материалы. А, вот что значит опыт. Кален положил шарм в карман, потянулся к кобуре, достал оттуда револьвер и взвёл курок. Я больше не нервничаю. Держа револьвер в одной руке и трос в другой, Кален вместе со старым Нилом пошли по трапу. Судно оказывало все признаки возраста. Хотя на борту стоял паровой двигатель и палуба торчала труба, но вместе с тем сохранились и пережитки прошлого. Мачты и паруса. Более того, только настил палубы и часть борта прикрыты металлом. Остальное по-прежнему было деревянным. Звуки боя становились всё сильнее, а когда клейна остановила скале Путинов отстройкого, раздался особенно громкий вскрик. Стена деревянная надстройки разлетелась в дребезги, а её куски шрапныли и ударили по палубе. Через дыру вылетело что-то тёмное и рухнуло о борта судна. У Клейна не было времени, чтобы позаботиться о мушне. Он во все глаза смотрел на монстра, вырывающегося из пробитой дыры. Создание было почти 2 м ростом. На нём были остатки телячьей штанов, щиколотки покрывала тёмно-зелёная чешуя, а между пальцами сформировались перепонки, как будто это были конечности морского существа. Голова была вся в складках, но тем не менее всё ещё напоминала человеческую. Чешуйку на ней покрывала слизь, которая постоянно падала на настил палубы. Слизь быстро испарилась, оставляя после себя заметные подпалины. Бух! Свино ударил монстра с боку, заставив того отступить на пару шагов. Бог, бог, бог. Даже с его гипертрофированной мускулатурой, свинь всё ещё уступала монстру. Несмотря на то, что каждый его удар попадал в цель, они не могли пробить чешую и нанести противнику хоть какой-то урон. И стоило свину запнуться, его почти уничтожили. Если бы не его удивительное чувство равновесия и помощь других уполномоченных карателей, которые принялись стрелять, отвлекли монстра, Клин подозревал, что свины могли бы без зати забить до смерти. Бог, Бог, Бог! Савейн отбежал далеко назад, но вновь устремился к монстру, как мотылёк, летящий в пламя свечи. Кален чувствовал, что бывший каратель что-то готовит, чего-то ждёт. Бух! Савейн снова вынужден вступить в перекревтям самому обзорному из своих бывших коллег. Монстр не упустил своего шанса и рванулся к борту. Он хотел спрыгнуть с корабля прямо в ракутуцсах. Голеден с морщинию покрытую слизью голову монстра. Клейн поднял руку и нажал на курок. Бах! Серебряная пуля для охоты на демонов попала точно в тело монстра, куда он и целился. Но бессильно ударилась о чешую и не причинила никакого урона. Монстр испустил жуткий виск, напряг мышцы и рванул в сторону Клейна. Когда Клейн ощутил отвратительный рыбный запах, он внезапно пригнулся и откатился в сторону. Ба-дум! Клейн ощутил, как затрясся корабль. Одновременно с этим он услышал надтреснутый, но по-прежнему сильный старческий голос, читающий заклинание на древнем гермесе: "Вечная ночь". Колено откатилось ещё пару раз, ему пришлось забыть о трости. Он просто приподнял голову и взволнованно дёрнул револьвером. Всё, что он увидел, это как сторонил спокойно, несмотря на то, что стрелочный блеск от монстра бросил шарм. Кусочек серебра тут же поглотила тёмное пламя, и раздался негромкий взрыв. Волна мощная, ну как будто сонной силы рванулась вперёд. Монстр, который уже почти размолол борт судна, качнулся, а его движение стали неуверенными. Свой налетел на него со стороны надстройки, он подскочил к монстру и подобно молоту вбил в него руку и попал точно в голову. Но его удар едва потревожил противника, не говоря уже о каком-то уроне. Кален почувствовал, что то, что готовил голубоглазый ветеран, наконец-то достигло пика. Бум! Монстр пришёл в себя. Он махнул рукой и заставил Свина отступить на 5 шагов. От каждого шага внастиле пола бы оставались глубокие дыры. Заметив, что монстр уже готов был развернуться и спрыгнуть в тусак, Колен потащил из кармана сонный шарм. Достав пластинку, он со знанием дела произнёс на гермесе: "Вечная ночь". Внезапно он ощутил, что серебро в его руке стало буквально ледяным, как будто белый металл был сделан из снега. Колени задумывался, Он наполнил шар энергией, затем замахнулся и кинул пластинку далеко вперёд, в сторону монстра. Тем временем рыболицы подпрыгнул высоко в воздух, тёмное племя осветило окружающую тьму, и негромкий взрыв послажил прилюде экстазной волне. Бох. Монстр шлёпнулся в аспир, скрутившись в шар, временно он погрузился в сон. Колен уже собирался подбежать к борту и выстрелить ему в голову. Как вдруг увидел, что Своин уже без своей формы, которая не выдержала перепяти этого боя, рванулся вперёд и перепрыгнул через борт. Бывший каратель завернулся в воздухе напряк мышцы. Используя духовное восприятие, Клин почувствовал, как что-то вот-вот взорвётся. Своин на фоне ночного неба устремился к земле, затем выпрямился по направлению к монстру. Треск. Голова монстра разлетелась на куски. Тёмно-красная крофис работая мозг вместе с зелёной слизью залили настил пирса. Это способность народа ярости, пробормотал Клен про себя, встав у сломанного борта судна. Старый Нил приподнял руку и опёрся о борт, чтобы лучше видеть происходящее внизу. В это время Свен выпрямился. Он смотрел на монстра у своих ног, который только что лишился жизни. Свен достал фляжку и отвинтел крышку, затем выпил добрую половину. Прежде чем перевернуть посудину и вылить остатки спиртного на труп монстра. Свен как будто постарел и сгорбился. Старый Нил вздохнул и глядя на становье Зо, затем прошептал: "Я знал этого человека. Он был в третьей сыне 30 лет. Однажды он уничтожил водяных призраков, которые охотились на побережье, а ещё схватил потустороннего, который пытался бежать по реке Тусск". Старенил замолк. Но Клейн хорошо понял, что же он хотел этим сказать. Страж, который многое совершил, убил множество монстров, завершил свой жизненный путь одним из них. И это не единичный случай. Это возможный исход для многих ночных ястребов, уполномоченных карателей и механизма коллективного разума, который однажды может настигнуть и их.